Глава девятая. Наверное, пожал я плечами. Мне было все равно. Элга ушла не просто из моей квартиры, а из сердца. Это не значит, что я с нею не стал бы общаться, но уже чисто по-дружески. Но вот как с тигрой сейчас разговариваем, как старые друзья, несмотря на все ее сверкания ляжками. Мы поужинали и разошлись по разным комнатам. Не знаю, может, я и разочаровал гостю, но ничего не поделаешь. Вроде как я сейчас с Наташей, завтра позвоню ей в общагу или в больницу, к себе позову. Утром Антонина Павловна позвонила домой и попросила свою мать привезти ей одежду. Не хотела надевать те шмотки, которые были на ней вчера. Покуда я совершал утреннюю пробежку, Глафира Семёновна притаранила пакет с вещичками. Потом маму и дочку я подкинул обеих домой. Директорская супруга потребовала, чтобы я заглянул к ним вечерком. Я пообещал подумать и покатил в литейщик. Уже оттуда позвонил Наташе, вернее, сначала на вахту общежития. Вахтер сообщил мне, что Кротова на работе. Тогда я набрал номер сестринского поста в больничке. Трубку взяла сама медсестричка. «Привет», — сказал я. «Ой, Саша, здравствуй!» «Я вижу, ты на службе». «Да, на сутках. До утра буду на работе». «Тогда завтра вечерком я к тебе заеду». «Конечно», — обрадовалась она. «Очень буду ждать. Тогда до завтра». Положив трубку, я посмотрел на Ниночку, которая делала вид, что не интересуется тем, с кем я разговариваю. «Ну, как твои дела?» — спросил я. «Отлично», — откликнулась секретарша. Вчера же не репетировали сцену из фильма. «Понравилось Красильниковой, как ты играешь?» Но у нее были, конечно, замечания, но я все исправила. Это очень хорошо, кивнул я. Пойду тренировать подрастающее поколение. После окончания тренировки я снова заглянул в приемную, где Ниночка, пользуясь отсутствием начальства, репетировала роль. Пришлось ее на минутку отвлечь. Слушай, Нина, обратился я к ней. Ты не знаешь, есть в литейщике тренера по легкой атлетике и баскетболу? «Есть, конечно», — ответила она. «Валерия Михайловна Громова — тренер по легкой атлетике, а Еремей Владимирович Пирогов — по баскетболу». «Отлично. Как бы мне с ними повидаться?» «Громова ведет тренировки по средам с 12 до 15, а Пирогов по четвергам с 15 до 18». «Ну и прекрасно. На следующей неделе заскочу в эти дни». И чмокнув в щечку секретаршу товарища Дольского, я отправился по магазинам. Надо было пополнить свои продуктовые запасы. Тем более, что завтра ко мне придет Наташа. Я набил багажник Волги пакетами со снедью. Привез домой и разгрузил. Теперь и холодильник, и шкафчики на кухне были забиты. На какое-то время хватит. Тем более, что гости наверняка что-нибудь приготовят. Ей это в радость, а мне на пользу. Если медсестричка согласится, то я готов купить ей что-нибудь из вещей. Девушке требуется одежда, обувь, белье, макияж, парфюмерия. Много она на свою сестринскую зарплату может себе позволить. Вот завтра и обсудим этот вопрос. Растолкав покупки, я начал собираться в гости. У Розуваевых я давненько не был, так что надо почтить их своим присутствием. Костюмчик, рубашечка, галстук. Побрился, причесался. Кстати, не мешает в парикмахерскую сходить. Для советского педагога я слишком зарос. К тому же я спортсмен, а в СССР этот род занятий предполагает опрятный внешний вид. Пока что я обошелся только расческой. Моя красавица Волга любезно доставила меня к дому, где жил директор школы со своим семейством. По дороге я прихватил торт и пару бутылок вина. Нагруженный этими подношениями поднялся к квартире Разуваевых и позвонил в дверь. Щелкнул замок, створка распахнулась, и я увидел Илгу. Вот же блин. У меня совсем вылетели из головы слова тигра о том, что моя бывшая живет у них. Ну и ладно, что мне теперь, убегать? «Добрый вечер, Саша», — как ни в чем не бывало, — сказала она. «Проходи». «Здравствуй, Илга», — буркнул я, переступая порог. Она, словно хозяйка, забрала у меня покупки и удалилась на кухню. Пока я снимал обувку, дубленку и шапку, в прихожей появилась Антонина Павловна. Она поцеловала меня в щечку и потащила в большую комнату, где уже накрывали на стол. Здесь находился и хозяин квартиры. Он сидел в кресле с большими наушниками на голове и, прикрыв глаза, притоптывал ногой в домашнем тапке. Наверное, слушал что-нибудь н рольное Дочь подошла к нему. Сняла наушники. Пал Палыч открыл глаза, увидел меня и заулыбался. «Ну, наконец-то!» — сказал он, поднимаясь из кресла и протягивая руку. «Давненько вы у нас не бывали, Саша!» «Да уж», — поддохнул я, отвечая на рукопожатие. «Ну, пока дамы накрывают, хлопнем по рюмашечке». «Я за рулем. Знаю-знаю, но мы по чуть-чуть». С этими словами Разувая вскрутил пробку с бутылки армянского коньяка и наполнил им пару рюмашечек. Доза была гомеопатическая, да и на худой конец я мог и не садиться сегодня за руль. В крайнем случае доеду на такси. Мы выпили, по традиции закусив лимончиком. Присутствующие в квартире женщины в это время приносили салаты, закуски, домашний холодец, фаршированного гуся, пирог и прочие кулинарные изыски. Сразу было видно, что намечался не просто семейный ужин, а пир горой, и, скорее всего, в мою честь. «Спасибо тебе за дочку, сынок», — прочувственно произнес Пал Палыч, подтвердив тем самым мою догадку. «Я Тоню и не узнал, когда Глаша привела ее сегодня». Не за что, отмахнулся я. «Просто показал я истинное лицо того самого учителя, каждому слову которого она верила». И откуда только взялся этот подлец? — Земляк он мой, — не стал скрывать я. — Даже хлеще бывший одноклассник. В райкоме комсомола работал, попался на спекуляции, был под следствием, но отпустили. — И как же такой тип смог сбить с пути мою Тоню? — удивился директор. — Она же умница. — Излишняя начитанность тоже порой идет во вред. — Пожалуй, — согласился хозяин квартиры. Особенно, если увлекаться Достоевским. А он ведь реакционер. Осуждал революционное движение в царской России и уповал на христианское учение. Я покивал с умным видом. Не знаю, как Санек, а я Достоевского не читал, но собеседнику верил. «Мужчины за стол», — скомандовала Глафира Семеновна, появляясь с большим блюдом в руках, над которым поднимался ароматный пар отварной картошки Политый соусом с жареным луком. Раз уж разговор дошел до Достоевского, значит, точно проголодались. «Открывайте вино!» И она протянула мне штопор. Я начал вытаскивать пробки из бутылок вина, которые я сам же и купил. Появились Илга с Тигрой. Обе в красивых платьях, накрашенные и расфуфыренные. Хозяйка посадила мою бывшую рядом со мной, уж не знаю, нарочно ли. Пришлось ухаживать за соседкой по столу, подкладывая ей на тарелку оливье, рыбу в маринаде и кусок говядины. Хозяин гостеприимного дома налил дамам вина, а мне и себе коничку Ему явно не терпелось произнести тост. — Дорогие хозяева и гости! — заговорил он, держа рюмку перевес, Я хочу прежде всего провозгласить тост за человека, который оказал нашему семейству неоценимую услугу, в суть которой я сейчас не буду вдаваться. Итак, я предлагаю выпить за Александра Сергеевича Данилова». Дамы не возражали. Раздался звон сдвигаемых бокалов. Когда бокал Илги брякнул о мою рюмку, я увидел тоску в глазах у моей бывшей. Ну что ж, ее понять можно. Она-то думала, что ее бывший супруг — ревнивый сукин сын, а он оказался не таким. Об этом давно надо было догадаться, а не распевать распивать с подонком Стропилиным. Опорожнив рюмаху, я с удовольствием впился зубами в сочные ломоть гусятины. Оливье, рыбка тоже были выше всяких похвал. Так что многозначительный взгляд Илги Артуровны сработал в холостую. В том смысле, что я не загрустил в ответ. «Я тоже хочу произнести тост», — заявила Антонина Павловна, когда ее папаша пополнил хрустальные сосуды участников застолья. «Я хочу выпить за моих замечательных родителей, которые в трудный момент проявили терпение и такт в отношении своей недостойной дочери». Ее отец и мать было запротестовали, но все таки выпили. Я тоже, ибо Пал Павлович и Глафира Семеновна действительно на редкость приятные люди. Надо бы почаще у них бывать. Пир пошел своим чередом. Хозяйка предложила выпить за вторую гостью, то есть за Илгу, расхвалив ее как замечательную помощницу по хозяйству. Подозрение, что супруга директора вознамерилась меня помирить с моей бывшей, во мне только окрепло. Наверное, ей не терпится избавиться от помощницы. Но это ее проблема, я-то здесь причем. Выпили отдельно за тигру. Пал Палыча и Глафиру Семеновну. Да, мы захотели потанцевать. Объявили белый танец. Дочь избрала отца. Ко мне подошла Илга. Отбиваться я не стал. В конце концов, однажды я танцевал даже с Шапокляк. Мы потоптались под мелодию, которая была знакома каждому телезрителю, кто смотрел прогноз погоды после программы «Время». Моя бывшая супруга пристально смотрела мне в глаза, видимо, ожидая каких-то прочувств прочувствованных слов, я молчал. Просить прощения мне не за что, а просить ее вернуться я не собирался. Медляк кончился, и с динамика магнитофона донеслись истерические вопли Аллы Пугачевой. Арлекина арликина нужно быть смешным для всех». Мне смешным быть не хотелось, и я вернулся за стол. Розуваев тут же налил мне коньяка, украдкой посмотрел на супругу, которая старалась контролировать количество выпитого и алкоголя. Глафера Семеновна смотрела на танцующих девушек, так что мы с Пал чем смогли накатить без проблем. Я тут же отхватил изрядный кус пирога с капустой. — Так что там у тебя с подготовкой к спортакеаде? — спросил вдруг директор. — Мои самбисты не подведут, — уверенно ответил я а Петр Николаевич готовит команду по шахматам. Еще планирую выставить команду по легкой атлетике и баскетболу и думаю, привлечь для подготовки их профессиональных тренеров из городского спортообщества. «Ого, у тебя и размах», — похвалил меня Разуваев. «Если хотя бы в одном из этих видов спорта мы себя покажем, то всех победителей мы наградим от имени школы». Это само собой, — кивнул я. Я вот хочу устроить внутришкольные соревнования, а победителей поощрить туристической поездкой на весенних каникулах. Внутришкольные соревнования — это отлично, пробормотал Пал Палыч. А вот насчет туристической поездки не уверен, что наш школьный бюджет ее потянет. Финансирование я беру на себя, от вас требуется только официальная поддержка. А, ну это пожалуйста. А насчет соревнований давайте завтра обсудим. Хорошо, согласился я. Тема была исчерпана. Девушкам надоело танцевать без партнеров, да и вообще пора было расходиться. Я поднялся, искренне поблагодарил хозяев за прекрасный вечер и отправился одеваться. В прихожей ко мне подошла Илга. Я хочу поговорить с тобой, сказала она. О чем? О нас с тобой. А такое понятие еще существует? — Это я и хочу понять. Хорошо, давай встретимся и поговорим. — Завтра вечером устраивает? — Да. — Тогда позвони часиков в семь. И я вышел на лестничную площадку. Спускаясь по ступенькам, я прикидывал, стоит ли мне садиться за руль. Выпил я не то чтобы очень много, но в голове все-таки слегка шумело. И выйдя на темную заснеженную улицу, я все же решил, что оставлю свой козырной автомобиль здесь, во дворе, и постараюсь поймать такси. Дворники и зеркала я снял заранее, оставалось уповать на то, что до утра ничего плохого с ней не случится. Падал снег, укутывая черную машину белым пушистым чехлом. Грустно было оставлять свою старушку в чужом дворе, но делать нечего. Побрел дальше, выбрался к проезжей части и начал голосовать. Такси не попалось, зато тормознул грузовик. Я, непривередлив, забрался в теплую, пропахшую маслом и бензином кабину. Водила подкинул меня к моему дому, за что я ему с чистым сердцем дал червонец, что примерно в десять раз выше стоимости проезда на такси. Но отзывчивость надо поощрять. Дома я залез под душ и завалился спать. А утром побежал за своей машинкой. Побежал в буквальном смысле. Хотя с похмелюги мне хотелось еще с часок поваляться в постельке. Правда, часть пути я все же проделал на общественном транспорте. И все же ворвался во двор, где оставил свой ГАЗ-24, так будто за мной угнались. Машинка, слава труду, осталась на месте. Едва я стряхнул с нее снег, из подъезда показались мои коллеги, отец и дочь Разуваевы. Я помахал им рукой, чтобы подошли. Вместе ехать на работу веселее. Я заметил, что тигры опять надела дубленку и джинсы. Все вернулось на круги своя. Отлично. Пал Палыч и Антонина Павловна поздоровались со мною и с удовольствием приняли мое приглашение. Я завел движок, прогрел его на холостых оборотах, чуть-чуть побуксовал, выбираясь из снежных заносов, и мы поехали в школу. По дороге подхватили еще и учительницу русского языка и литературы. Так что к школьным воротам подкатила целая ватага преподавателей. Когда перед тем, как поставить свой автомобиль в гараж при автомастерских, я высадил коллег, за этим процессом наблюдала целая толпа школьеров. В учительской с утра все было как обычно. Дамы хвастали обновками и показывали друг дружке выкройки из журнала работница. Мужская часть спецсостава трепалась о хоккее в международном положении. Я перекинулся парой слов с Карлом и Петром Николаевичем. Курбатов посмотрел на меня выжидательно. Он ждал от меня доклада о новом контакте с Ильей Ильичем, который так и не состоялся, если не считать, телефонного звонка. Впрочем, об этом он узнает на большой перемене. Когда прозвенел звонок, я взял журнал 8 Г и пошел в спортзал. Урок прошел своим чередом, а после звонка на перемену ко мне подошел Володька Борисов и сказал. «Сан Сеич, мы с Ксюшей в субботу вас к себе приглашаем». «Спасибо», — откликнулся я. «А по какому поводу?» «Ну, у меня того», — смутился он. «Днюха, день рождения в смысле?» «А, ну так отлично, обязательно буду. А во сколько?» «В пять вечера». «Тогда ждите». «Ага». Ну вот, родичи уже и на днюху пригласили. Пора бы тряхнуть Рудика насчет приставки. Одну-то мог бы уже и достать. Надо будет заглянуть к нему завтра. Сегодня у меня после работы разговор с Илгой, а потом Наташа. Надеюсь, расставим все точки над «и». На большой перемене я отправился в столовку перекусить и доложить. Хотя докладывать мне как раз особенно было нечего. Тем не менее, я подсел к Витьку, который глотал гуляш с макаронами. Себе я взял то же самое, да и выбора-то большого не было. Не ресторан же. «Не состоялась моя встреча с Ильё сказал я. Почему, буркнул трудовик. Я не заехал за ним в гостиницу. По какой причине пришлось вытаскивать хорошего человека из секты? Что еще за секта? Стропилин организовал, утверждает, что с подачи Ильи Ильича. На сумороково это похоже, кивнул Курбатов. И что? Надеюсь, что секты больше нет, откликнулся я. Во всяком случае, Стропилина я выставил не в самом выгодном для него свете. «Ладно, проверим, что там за секта», — сказал Витёк. «Но постарайся следующий контакт с или чем не пропускать». «Слушаюсь, босс», — улыбнулся я. На этом мы и разошлись. После уроков директор объявил совещание, но не для всего коллектива, а лишь для заинтересованных лиц. Войдя в кабинет Павла, Павла я обнаружил кроме него Эвелину Орделеоновну и Серафиму Терентьевну. Куда ж без нее? У обеих был самый серьезный вид, а в руках они держали авторучки, нацелив их на листы бумаги, что лежали перед ними. Разуваев оглядел присутствующих, прокашлялся, чтобы прочистить горло перед тем, как произнести вступительную речь. — Итак, товарищи, — заговорил он, — я пригласил вас...